Глава 13. Полина выехала из дома, пересекла площадь Наполеона, свернула на площадь с красивой церковью и очутилась в небольшом закоулке, заполненном книжными стеллажами. Прочитала на указателе: "La Piazza del Libri. Площадь книг". Как интересно. Не замечала этого места раньше. Город в пределах крепостных стен напоминал шкатулку с двойным, а то и тройным дном. вроде обычный дом, а стоит завернуть за угол, там появится элегантный двор с фонтаном, а может неожиданная арка или узкий переулок, который выведет в совершенно другое место. Так, совершенно случайно. Полина нырнула в какую-то улочку, казавшуюся тупиком, въехала в тёмную арку и очутилась перед терракотовым зданием, из окон которого раздавались звуки фортепиано. Крохотную площадь украшала скульптура музыканта. Здание оказалось консерваторией, а музыкант, композитором и виолончелистом Луиджи Бакирини. Полина прислонила велосипед к каменной стене церкви напротив площади Кник. Хмурый мужчина лет 60 продавал букинистические издания, в основном на итальянском, но были и английские книги, фотографические альбомы, путеводители, комиксы, рекламные постеры и старые карты. Площадь книг примыкала к собору с одной стороны, к аркам с другой. Под аркой стояли столики, принадлежавшие кондитерской напротив. Полина присела за столиком, попросила круглую выпечку с кремом и изюмом, заказала капучино. Колокол в церкви пробил 9 раз. Город просыпался, телефон завибрировал. Пришло сообщение от Лоренцо. Чао, принцесса. Как настроение? Ты помнишь, что сегодня мы ужинаем? За тобой заехать или ты живёшь в старом городе? Принцесса Полина вздрогнула. Она отложила телефон, отломила кусочек выпечки, сняла ложечкой пенку капучино, посмотрела в окно, делая вид, что она собирается отвечать. Овен, брюнет. Какая стать, а взгляд. В животе Полины то прикатывали, то откатывали волны. Нет, чего ждать? Надо ковать железо, пока горячо. Она схватила телефон и написала: "Привет, я живу возле Ботанического сада". Ответ последовал незамедлительно: "Отлично, тогда в 20:00 встретимся у входа". При одной мысли о Ларэнце всё внутри Полины клокотало. Она потёрла браслет, пришла в офис, заперла дверь на ключ, села у окна и закрыла глаза. Глубоко вдыхала и так же глубоко выдыхала, просидела так полчаса. Успокоившись, Полина принялась за работу. Дома Анна наполнила тёплую ванну, включила музыку. Она старалась не думать о Ларэнсе и настраивалась на, как ей казалось, самое важное свидание за всё время пребывания в Лукке. В 8 вечера Полина вышла из дома. Она надела в меру облегающее чёрное платье, выбрала невысокий каблук, распустила волосы и накрасила губы коралловой помадой. Возле входов в ботанический сад стоял Ларэнц в белоснежной рубашке и бежевых штанах. Невероятно хорош. Полина глубоко вдохнула, медленно выпустила воздух и приблизилась. Ларэнц взял Полину за руку и нежно поцеловал. "Макибелла сей". Полина мило улыбнулась. "Грация, ты не против прогуляться пешком? Ресторан находится возле театра идти 10 минут. Они поднялись на крепостные стены, От Ларенса пахло дорогим одеколоном. "Расскажи мне, Полина, как случилось, что такая невероятная женщина, как ты, свободна?" Полина легонько пожала плечами, лицо её горело. Она потрогала щёки, потёрла браслет. "Я могу спросить у тебя то же самое?" улыбнулась она. Ларенса засмеялся. "У меня всё просто. Я ищу королеву." "Ах, да? И это не так-то просто. Королева достаётся королям." сказала Полина прищурившись. Лоренцо остановился, раскрыл руки и воскликнул: "Так вот же я, чем не король!" Полина улыбнулась, уверенный в себе. Красавчик. Ресторан Джиллио считался одним из лучших в городе. Потолок, расписанный фресками, меню от звёздного шеф-повара, серебряные приборы, официанты, стоявшие по стойке смирно, отменная еда, беседы текли легко и непринуждённо. Ты знаешь, я читал ваших писателей. Хмм, подожди. Он нахмурил свой красивый лоб. Достоевского нет, слишком сложно. Но читал Булгакова, потом как его, Набокова и Бродского. Бродский бывал в Луке. Кстати, его жена Мария родилась здесь недалеко. А у меня тоже семейный дом под Лукой. Как-нибудь туда съездим. И он 3истно посмотрел на Полину. Кстати, ты так и не ответила. Почему ты одна, шикарная женщина? Ларенцо взял её руку и начал покрывать нежными маленькими поцелуями. "Нет, как можно терпеть пять свиданий? Она готова отдаться ему прямо здесь, на этом столе. А я тоже ищу короля. Мне нужен умный, сильный, но одновременно нежный, уверенный и в то же время не самовлюблённый, любящий детей, состоявшийся. Непростая задача". "Ты описал меня? Детей я люблю, постоянно вожусь с малышами друзей", засмеялся Ларенцо. Конечно, этот разговор совсем не для первого свидания. Он въелся страстным взглядом в декольте Полины. Посмотрим, насколько у нас идеальная совместимость. Дашь мне свою точную дату и время рождения, спросила Полина. Легко записывай. Моя мама делала мне уж не помню, сколько этих натальных карт. И он продиктовал свои данные. Возле дома Ларэнсо взял Полину за руку, легонько притянул к себе, и его губы накрыли её. Целовался он божественно. В голове Полины промелькнула мысль про коучи и поцелуи на первом свидании, но как тут было устоять? Лорэнцо оторвался от Полины и тихо произнёс: "Я покажусь тебе безумцем, но никогда ещё не чувствовал такого притяжения. Как ты объясняешь это со астрологической точки зрения?" Полина прошептала: "Мм, наши Венеры подходят друг к другу". Лорэнцо продолжал целовать Полину. "Нашу первую ночь я хочу провести с тобой в особом месте". Что ты делаешь в субботу? Могу я тебя украсть? прошептал он. В субботу, то есть завтра? Да. Я совершенно свободна. Тогда я заеду за тобой после обеда, Аморе. Полини казалось, что она отрывается от земли и парит.